Западная часть Индийского океана. Логан. Ирокезы – это союз индийских племен. Махоки, Онандага, Каюга, Онейда, Сенека и Тускарора. В одном из таких племен родился мальчик, которому дали имя «Гибкий змей». Малыш рано начал ползать и мог проползти куда угодно. Позже, когда «Гибкий змей» стал юношей и пошел воевать вместе со своими братьями, Он получил прозвище от бледнолицых союзников индейцев-англичан – «Логан», что означало «маленький воин». Логан прошел большую школу битв и сражений. Но в какой-то момент он решил, что будет только проводником для белых людей, которые осваивали родные земли индейцев, и это было не остановить. Когда Логан встретил своего будущего государя, он сразу понял, что перед ним необычный человек – Не такой, как все остальные. Логан знал несколько способов от шаманов, как провести ритуал и поговорить с духами предков. Именно во время ритуала духи предков дали сигнал Логану, что он должен защищать человека с именем Иоанн. Хоть и носит человек другие имена. С тех пор Логан всегда находился рядом. Сначала с Ульрихом, потом с Хуаном. Вот только Логан знал от духов предков, что это Иоанн. Так и оказалось. Ведь духи предков не могут обмануть, они всегда знают истину. Логан назначил Иоанна своим господином. Когда господин отправил Логана собрать друзей, чтобы пополнить ряды воинов для господина, он поговорил с Джозефом, и они отправились к племенам иракезов Везде проводили ритуал обращения к духам предков. Взяли только тех воинов, которых одобрили предки. Таким образом, Логан и Джозеф привели к господину 50 молодых, но лучших воинов из племен иракезов. А главное, они все дали клятву духам предков, что будут верными защитниками своего господина Иоанна. Когда государь оставил отряд иракезов в Африке, а Логана поставил инструктором, Сам Логан решил, что это белым людям надо по три месяца проходить курс молодого рекрута, а настоящему краснокожему воину такое ни к чему. Достаточно и одного месяца. Потом надо выполнить пожелание господина про губернатора острова Иль-де-Франс по окончании спокойно отбыть в Восточную Индию. В один из вечеров Логан и Джозеф сидели у костра, обсуждая события будущих и прошедших дней. «Скажи, Логан». «Зачем наш господин приказал убить хозяина острова?» – спросил Джозеф. «Не хозяина острова, а губернатора». «И не нам его убить надо. Просто государь сказал, что того губернатора пусть укусит змея. Кто мы такие, чтобы противиться воле нашего господина? Но змея может долго ползти к губернатору. Нам нужно поторопить ее». Логично рассудил Логан. «Тогда давай забросим в кровать губернатору, пока он спит. Даже ленивая змея доползет до него быстро. Мне рабы уже принесли пойманную местную змею». Джозеф показал пальцем на мешок, который лежал у его ног. «Как они называют здесь такую змею?» Спросил Логан. «Мы с Кобра. Говорят, жутко ядовитая». «Если слабый человек, то может через час помереть, а сильный часов за десять», — ответил Джозеф и пнул мешок со змеей. Они еще немного посидели погруженные в свои мысли, потом Логан встал, но Джозеф остановил его. «Брат, наши племена погибли. Может, кто и остался у Великих озер, но нам того неведомо». «Скажи, брат, наш господин позволит нам завести жен?» Мы с тобой состаримся или можем погибнуть. Наши братья тоже могут погибнуть. А нашему господину нужны будут воины. Ведь так сказали духи предков, Логан. Джозеф спрашивал, а сам в это время смотрел на огонь костра. Логан постоял некоторое время в размышлении. Через несколько минут решил ответить. Ты прав, брат. Нам нужны женщины, которые будут рожать нам сыновей а они станут воинами нашего господина. Мы так и сделаем, когда определимся с местом, где зажжем домашний очаг», тихо проговорил Логан и отошел от костра. В эту ночь Логан вновь совершил ритуал и говорил с духами предков. Предки одобряли помыслы воинов племен ирокезов, но напомнили, что защита Иоана остается главной обязанностью. После месяца тренировок с молодыми индейцами, Логан решил, что этого достаточно. Они погрузились на ближайший корабль, который пришел с золотым грузом, а маршрут его лежал в восточную Индию. Логан знал капитана фрегата «Варяг» Каспара Симонса, потому без затруднений договорился сделать остановку недалеко от острова Иль-де-Франс. К острову их доставила шлюпка, высадив у пустынного берега. «Ждите нас до расцвета!» «Если не появимся, уходите», – дал распоряжение Логан. Логан и Джозеф скрылись в прибрежных кустах, не производя никакого шума. Логан бывал на этом острове и хорошо знал, где находится дворец губернатора Жильбера де Плюси. За час ирокезы добежали до дворца. Незаметно проникли на территорию. «Глупые бледнолицы! Почему они спят на своих постах?» прошептал Джозеф, когда они проходили мимо охранника. Охранник действительно спал, привалившись спиной к дереву. Спящего часового можно было легко зарезать, но иракезы этого делать не стали. Идейцы не торопились. Они внимательно осмотрели дом, а главное, слушали все звуки. Когда решили, что домашние спят, Логан и Джозеф забрались на второй этаж и проникли в спальню губернатора острова. Жестами Логан показал, чтобы Джозеф сунул змею храпящему губернатору в постель. Что тот и сделал. Вскоре они выбрались из дома, но не покинули территорию дворца. Примерно через полчаса раздался крик боли, ругань на французском языке. Наша змея оказалась очень ленивой. Целых полчаса думала, куда укусить. Правильно мы сделали, что засунули ее под одеяло. «Змеи глупые, не знают, что укусить этого человека велели духи предков», – прошептал Джозеф. Логан кивнул своему соплеменнику, и они незаметно покинули территорию губернаторского дворца. До рассвета шлюпка с двумя индейцами и матросами на веслах отчалила от пустынного берега. Через два часа фрегат-варяг на всех парусах удалялся в северо-восточном направлении к берегам Восточной Индии. Не логан Ни Джозеф не знали, что губернатор умер от укуса змеи через пять часов. Лекарства от укуса найти не смогли. Но оба индейца были уверены, что их жертва мертва. Они со спокойной совестью спали в трюме корабля.